Глава 10 «Скажу вам все секреты, но о прошлом моем солгу. Поэтому отошлите меня в постель навсегда». Том Уэйтс, тангу до стертых ног». Вся жизнь в темноте среди грязи. Вот что виделось тени во сне в его первую ночь в приозерье. Жизнь ребенка в давние времена далеко-далеко, в земле за океаном, в стране, где восходит солнце. Но в той жизни не было восходов и закатов, а лишь тусклый свет днем и черная слепота ночью. Никто не говорил с ним. Снаружи доносились человеческие голоса, но он разумел речь людей не лучше, чем понимал ухань ясов и лилай собак. Он помнил или думал, что помнит одну ночь полжизни назад Когда отворилась дверь, и большой человек тихонько вошел, но не ударил его и не покормил, а обнял и прижал к груди. От нее, а это была женщина, хорошо пахло. Жаркие капли упали ему на лицо. Он испугался и громко закричал от страха. Она поспешно опустила его на солому и сбежала из хижины, прикрыв за собой дверь. Он помнил то мгновение или лелеял его, как лелеял сладость капустной кочерыжки, кислоту слив, хруст яблок, жирную усладу жареной рыбы. А теперь в свете огня он увидел лица, и все смотрели на него, когда его вывели из хижины, в первый и единственный раз. Так вот каковы люди. Выросший в темноте, он никогда не видел человеческих лиц. Все было таким новым, таким странным. Свет от огромного костра резал глаза. Вот дернули за веревку, на которой его вели туда, где ждал мужчина. И когда в свете пламени поднялся первый клинок, какое ликование всколыхнуло толпу. Дитя темноты стало смеяться вместе со всеми, радуясь свободе. А потом клинок опустился. Открыв глаза, Тень понял, что голоден и замерз, а оконные стекла потускнели под коркой льда. «Его собственное застывшее дыхание», — подумал он. Выбираясь из кровати, он порадовался, что ему не нужно одеваться. Поскреб ногтем стекло, проходя мимо окна, почувствовал, как лед скапливается под ногтем, потом тает, превращаясь в каплю воды». Он попытался вспомнить сон, но тот растаял, оставив по себе ощущение темноты и муки. Тень надел ботинки, решив сходить в центр города за мостом на северной стороне озера, если он верно запомнил географию здешних мест. Надевая тонкую куртку, он вспомнил данное себе обещание купить теплое зимнее пальто и, открыв дверь квартиры, вышел на деревянную веранду. От холода у него перехватило дыхание. Раз вдохнув, он почувствовал, как замерзли все до единого волоски в носу. С веранды открывался прекрасный вид на озеро с его рваными заплатами серого посреди белизны. За ночь резко похолодало, без сомнения. Наверное, немногим выше нуля по Фаренгейту и ничего приятного от прогулки ждать не стоит». Но Тень был уверен, что без особых затруднений доберется до города. Что сказал вечером Хинцельман? Десять минут пешком? А Тень ведь крупный мужчина. Он пойдет быстро и просто не успеет замерзнуть. Он двинулся на север, держа курс к мосту.